Он боится повторений своей судьбы, боится доносов, боится соседей, боится всего, чего не должен бояться человек. Он раздавлен морально. Его представления о нравственности изменились, и он сам не замечает этого. Начальник приучается в лагере к почти бесконтрольной власти над арестантами, приучается смотреть на себя как на Бога, как на единственного полномочного представителя власти, как на человека высшей расы. Конвойный, в руках у которого была многократна жизнь людей и который часто убивал вышедших из запретной зоны, что он расскажет своей невесте о своей работе на Дальнем Севере, о том, как бил прикладом голодных стариков, которые не могли идти. Молодой крестьянин, попавший в заключение, видит, что в этом аду Только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются. Их попаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Крестьянин задумывается. Ему начинает казаться, что правда лагерной жизни, у блатарей, что только подражая им в своем поведении, он встанет на путь реального спасения своей жизни. Есть, оказывается, люди, которые могут жить и на самом дне, И крестьянин начинает подражать блотарям в своем поведении, в своих поступках. Он поддакивает каждому слову блотарей, готов выполнить все их поручения, говорит о них со страхом и благоговением. Он спешит украсить свою речь блатными словечками. Без этих блатных словечек не остался ни один человек, мужского или женского пола, заключенный или вольный, побывавший на Колыме. Слова эти... Отрава, яд, влезающий в душу человека, и именно совладение блатным диалектом и начинается сближение фраера с блатным миром. Интеллигент заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора — кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина. Интеллигент превращается в труса, и собственный мозг подсказывает ему оправдание своих поступков. Он может уговорить сам себя на что угодно, присоединиться к любой из сторон в споре. В блатном мире интеллигент видит учителей жизни, борцов за народные права. Плюха, удар – превращает интеллигента в покорного слугу какого-нибудь сенечки или костички. Физическое воздействие становится воздействием моральным. Интеллигент напуган навечно. Дух его сломлен. Эту напуганность и сломленный дух он приносит и в вольную жизнь. Инженеры, геологи, врачи, прибывшие на Колыму по договорам с дальстроем, Развращаются быстро Длинный рубль, закон тайга Рабский труд, которым так легко и выгодно пользоваться Сужение интересов культурных Все это развращает, растлевает Человек, долго поработавший в лагере Не едет на материк Там ему грош цена А он привык к богатой, обеспеченной жизни Вот эта развращенность И называется в литературе Зовом севера В этом растлении человеческой души в значительной мере повинен блатной мир. Уголовники-рецидивисты, чьи вкусы и привычки сказываются на всей жизни колымы. 1959